Глава 6 Сыновьям она сказала, что отец должен перед отъездом уладить в Хелге кое-какие дела, а к началу осени он вернется в Йорюндгорд. Помолодевшая, снежным румянцем на щеках, с ласковой приветливостью во взоре, ходила она по своей усадьбе и за что ни бралась, делала все решительнее и беззаботнее —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 «Ну что ж, ты впрямь, пожалуй, уже можешь считаться взрослым, сын мой». Она запустила пальцы в густые золотисто-каштановые волосы мальчика и привлекла его к себе. Он доставал ей уже до середины груди. «Ну, а ты, Мюнан, согласен еще недолго потерпеть, что твоя мать считает тебя ребенком. Вечерами, ложась спать в Нижней горнице,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 Она сама зажигала свечу и садилась чинить и латать порванную одежду сыновей. Она отстегивала пряжку, стягивавшую вырезы ее платья, и ощупывала рукой своей груди. Они стали округлыми и крепкими, как у молодой девушки. Потом она закатывала рукава до самого плеча и при свече рассматривала свои обнаженные руки. Они стали белее и полнее, чем прежде.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 Маргарет известила его, что переселяется с мужем в Бьоргвин, и назначила ему свидание на острове Вэй. «Ну что ж, ничего не поделаешь». Кристин не спала ночами, изредка поглаживала по лицу Мюнана, спавшего в кровати рядом с ней. Ей было очень горько, что Эрланд не приедет к Рождеству».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 самой своей юности. Кристин сидела, не смея отдохнуть от радостного изумления. «Наконец-то, если приметы повитух не лгут, у них будет дочь, о которой так мечтал Эрланд — Магнхильд. На этот раз они нарушат принятые обычаи и сначала восстановят в роду имя его матери». В ее памяти все время всплывали обрывки сказки, слышанные ею в детстве —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 Она вышла во двор. Это вернулись Ноквей и Геуте. Они были одни. Юноши стояли подле своих коней, потупив глаза и не говоря ни слова. «Что сказал ваш отец?» — спросила мать. Геуте, опираясь на копье, по-прежнему не поднимал глаз. Ноквей ответил. «Отец просил передать тебе, что целую зиму день и ночь ждал тебя в Хелге»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 «Что он сказал?» — спросила она отрывисто и глухо. Ноква уже открыл рот для ответа, но Геоте, приподняв руку, бросил на брата быстрый, молящий взгляд, однако старший все-таки сказал. «Отец спросил нас передать тебе. Когда ты зачала младенца, ты знала, как велико богатство его отца. С той поры он не стал богаче, но зато не стал и беднее».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 Очень дурно со стороны Эрланда, что он послал ей этот ответ через их сыновей. Оттепель оказалась устойчивой. Целую неделю дул южный ветер или дожди. Река вздулась, потекла широко и бурливо. Плесистым склоном, шумом сбегали ручьи. В горах грохотали снежные обвалы. Потом снова выглянул солнце. В голубоватых вечерних сумерках Кристин вышла на задний двор.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 и заволоклось тучами. С юга налетел снежный вихрь и повалил такой снег, что в мгновение ока все кругом сделалось белым-бело. Вечером крестьян сел рядом с Мюнаном и стал рассказывать ему сказку о короле снеги, о его прелестной дочери Снежинке и о короле Харалделюва, который вырос в пещере горного короля на севере в Довре. Она с горечью и раскаянием подумала, что уже давным-давно ничего не рассказывала своим сыновьям, и ей стало жаль Лавранса и Мюнана, которых она так мало баловала сказками. А теперь они скоро возмужают. Зато прежде, в Хьюсабю, когда старшие были крошками, она вечерами рассказывала им сказки, часто-часто. Кристин заметила, что старшие сыновья —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 Ернскьолд был женат на Скьолдвор, а их дочерей, которых убил Турстейн Уксафут, звали Скьолдис и Скьолдьерт. Скьолдьерт вышла замуж за Скьолдь Кетеля и родила сыновей. Скьолд Бьорна, Скьолд Ждина и Вальскьолда, который взял за себя Скьолдь Кьесу и прижил с ней Скьолдульва и Скьолдорма.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 Пошли лучше за Ранвейка из Ульфсволда и за Хаудис с сестрой священника Кристин. А еще пристойнее было бы пригласить Астрид и Инге Бьорк из Лобцгорда, чтобы они заменили тебя в заботах по дому. «Это слишком долго», — сказала Кристин. «У меня еще в полдень начались первые схватки. Сделай, как я прошу. Ульф, мне не надо никого, кроме Ирит и моих собственных служанок». Кристин...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 Однажды, когда ребенку минуло шесть недель, а межтем мать все еще ни разу не вышла за порог ткацкой, к ней явился Ульф, сын Халдера, вместе со Скюли. Оба были одеты по-дорожному. Мы едем в Хэу, Кристин», — сказал Ульф, пора положить этому конец. Кристин сидела безмолвно, как изваяние, прижимая к груди ребенка.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 Близнецы поедут с ним, и пусть все трое не возвращаются домой раньше завтрашнего дня. Но к она послала на Сетер посмотреть, как содержится загон для лошадей в эль а по пути пусть завернут к смолакуру Бьорну, сыну Исред, и попросят его явиться в Йорент-Горд сегодня же вечером.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 Отец мой, прости им, ибо не ведают, что творят, Яко мы оставляем должникам нашим. Нет, Господь не преклонит свой слух к тому, о чем вопиет твое сердце, пока ты не прочитаешь Отче наш, не лукавя, и остави нам долги наши. А ты забыла, сколько раз Господь оставлял твои грехи?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 А стало быть, она напрасно молит о спасении ребенка. Эрланд, младший, был залогом, врученным ей Господом. Выполни одно единственное условие, и ты сохранишь дитя. Но условие этого она не принимала. Алга Святому Улову бесполезно. И вот она сидела над больным ребенком. Слезы неудержимо катились по ящикам. щекам.